6 января, второго года миссии, суббота, вечер. Место привала на левом берегу Дордонии, примерно в 20 километрах от Большого дома. В наши дни поселок Порт-де-Перр. Ольга Слепцова. Первый день похода был для меня как откровение. Вот остался позади берег с мостками, с которых младший Антон ловит свою рыбу. Потом растаял вдали дымок, днем и ночью поднимающиеся над большим домом. Затем поворот реки скрыл от нас привычный пейзаж с видом на здания промзоны и прочими следами разумной человеческой деятельности. И с этого момента со всех сторон нас окружала исключительно экологически чистая, дикая природа. Кажется, кроме нас никаких людей нет и в помине. И сколько бы мы ни шли по этой застывшей от холода реке, все равно никуда не придем. Конечно, умом я понимала что все это ужасное дурь наваждение, что существуют другие племена и кланы, есть достаточно плотно населенная Африка, где не бывает холодов, а на территории Пиренейского полуострова и в горах Крыма, как в заповедниках, продолжают проживать крошечные кланы неандертальцев. Лично познакомившись с этими людьми, а в том, что это именно люди, у меня теперь нет никакого сомнения. Я увидел, что они большие, сильные, но в то же время неуклюжие от чего то необщительные, склонные к меланхолическим мистическим переживаниям, мало чем отличаются от меня и моих товарищей. Они также радуются и печалятся, также любят своих детей и страдают от боли, когда по неосторожности бьют себя по пальцу молотком или роняют себе на ногу что-нибудь тяжелое. Да, их ум так же неуклюж, как и их руки, но если ты сумел стать их другом, то эта дружба будет навеки. К сожалению, ни одна из неандерталок не идет с нами на большую охоту. Во-первых, с их большой массой тела и короткими ногами они очень быстро утомляются даже при походе на лыжах, а во-вторых, они просто боятся удаляться прочь от привычных мест. То, что они пошли за сергей Петровичем и переселились к нам со своей стоянки у солевой шахты, с их стороны так было огромным подвигом и героизмом духа. Правда, мадемуазель Люси сказала мне, что эти неандерталки просто проявили слабость в отсутствии самцов своего вида, позволив командовать собой первым попавшимся мужчинам. Но я думаю, что это слишком поверхностное и примитивное объяснение, не отражающая всей полнотой картины Просто и сама Люси, пусть она даже до того не замечает, меняется буквально на глазах, из злобной феминистки, зацикленной на своих идеях, превращаясь в доброго и отзывчивого человека. и Вот и сейчас мужчины при помощи мачете Кукри режут из слежавшегося снега большие блоки кирпичи, А Люси вместе с остальными женщинами и девушками нашего отряда складывает из них круглую защитную стенку, которая защитит место ночевки от пронизывающего ледяного ветра. В середине этого круга из снежных блоков, пока высотой около метра, горит костер, над которым висит котел с растапливаемым в нем снегом. А это еще та возня, как и снежная стенка, которая только имитирует жилища. И так будет каждый вечер нашего путешествия. Раньше построенный вождями большой дом казался мне темным, неудобным и очень плохо спроектированным. Но теперь я понимаю, что, несмотря на все свои недостатки, он успешно решает главную поставленную вождями задачу. То есть, при минимуме дефицитных материалов, которые потребовалось ввести из нашего мира будущего, И трудозатрат на строительство дает возможность максимальному количеству людей перезимовать с максимальным же комфортом.